Поподробнее о нем. Он подъехал на извозчике номер 331, подал портье визитную карточку и попросил доложить о нем ф р е й л е н г е с л е р Господин лет пятидесяти с лишним одет, респектабельно, но несколько консервативно. Черная визитка, цилиндр, в петлице розетка, напоминающая орденскую. Если это орден, то, безусловно, не австрийский. Мне такое сочетание цветов неизвестно. «Майнгер». Аккуратно подстриженные усы, густые, седые, а в движениях не суетлив, производят впечатление полностью уверенного в себе. Трость с рукоятью в виде кунской головы. Глаза светло-синие. с п а р т ь е говорил по-немецки. «А вот если бы вы еще подсмотрели, что написано на визитной карточке?» «Обижаете, Майнгер», — хихикнул неприметно. «Рудольф успел прочитать все, что там написано. Мы, в соответствии с вашими пожеланиями, обставили объект наблюдения плотно. Шарль Лобрешон, компаньон адвокатской фирмы л а б р е ш о н и Авандекеруа Льеш. Фрейлин сразу же его приняла». «Прекрасно», — сказал Сабинин, глядя через улицу на фасад с о в о я Подумав, подал неприметному бумажку десять крон. «Это премиальные, любезные. Работайте столь же усердно и без дополнительного вознаграждения не останетесь. Там в отеле есть кто-то из ваших коллег?» «Да, Рудольф». «Прекрасно», — повторился Бинин. «Сколько времени вам потребуется, чтобы выяснить хотя бы приблизительные сведения об этой фирме, Лобришон и Авандекероа?» «Три-четыре часа, князь, не более того», — заверил о неприметный. н «Есть отработанные способы в кратчайшие сроки, не вызывая подозрений, собрать приблизительные сведения». «Займитесь этим немедленно», — распорядился с а б и н и н «Не беспокойтесь, господин Глац, не обидится. Мы договаривались с ним, что при необходимости я могу давать поручение непосредственно кому-то из вас». Он кивнул неприметному, прошел немного по улице и опустился на скамейку, откуда великолепно просматривался вход с совой. Потерять этого лабрешона, если тот, выйдя, возьмет извозчика, с о б и н и не боялся. На площади перед совоем прохлаждалось полдюжины экипажей, как возле любого респектабельного отеля. Респектабельного, да... А вот только н е и з в е с т н о й лабрешон отчет довел респектабельность и этикет до абсурда. В конце-то концов, нынешние правила этикета не настолько строги, чтобы гость, придя в фешенибельный отель, непременно давал о себе знать с помощью переданной через п а р т ь е визитной карточки. а мог п р и с п о к о й н о подняться по лестнице без подобных церемоний, постучать в номер, не нарушая этим приличий, не компрометируя даму. Одно из двух. Либо он настолько уж консервативен, старомодно галантен на манер современников наполеоновских войн, либо л и б он о хочет, чтобы свидетели его визита, тот же п о р т ь е или кто-то еще, утвердились во мнении, что к даме Из тридцать второго номера приходил именно мсье Лабрешон, именно адвокат, именно из Льежа. А это, в свою очередь, позволяет питать определенные подозрения. Так, вот он. Степенно спустившийся по ступенькам господин полностью отвечал описанию частного сыщика. Пожилой, вальяжный, опирается на трость с рукоятью в виде серебряной конской головы, розетка в петлице визитки. Это бельгийский орден, вне всяких сомнений. Орден Леопольда II, синяя ленточка с продольной черной полоской. Неторопливо перейдя улицу, Сабинин с чрезвычайно деловым видом направился ко входу в совой. Сейчас на нем вместо котелка была мягкая шляпа, а на носу к р а с о в а л а с пенсне с простыми стеклами. Не бог весть, какой маскарад, но все же несколько меняет внешность, настолько, что при беглом взгляде тебя не сразу и опознают, особенно если до этого видели исключительно в котелке и без каких бы то ни было оптических стекол на носу. Нельзя исключать, что седой Монсьор де Куре знает его в лицо. Он рассчитал все точным. Занятым видом прошел в двух шагах от Седова как раз тот миг, когда незнакомец говорил извозчику.